«Руслан!» «Вы кого-то потеряли?» «Себя самого». «Извините». Невысокий молодой проводник с усами-щетками уперся в меня удивленным взглядом. «Простите, черт!» «Я потер лоб. Схожу с ума. Точно схожу. Вы не видели женщину, молодую, блондинку? У нее на правой щеке под глазом родинка». «Блондинку с родинкой». Проводник подумал, нахмурил брови, а я уже понял, что он ее не видел. Никто в этом гребаном поезде не видел мою жену. «Двенадцать вагонов, девять купе, 396 шагов от тепловоза до последнего вагона. Ее нет нигде». «Кажется, нет», — наконец произнес он, что и требовалось доказать. «А во что она была одета?» Я вспомнил легкий сарафан цвета морской волны. Тонкие лямки, которые легко можно было стянуть вниз, чтобы добраться до груди. Свободный низ, который в одно движение задирался до талии, открывая вид на самые шикарные ноги на земле. «Так что на ней было?» — продолжал бесполезную игру в помощника-проводник. «Неважно». Я резко закрыл дверь в его купе. Да чертиков захотелось что-нибудь сломать. Или кого-нибудь. Голова кипела, но я ничего не мог придумать. Где она? Какого черта здесь происходит? Ни одной остановки за последние два часа. Никаких происшествий. Света, милая, найдись, пожалуйста. Очень тебя прошу. Словно чокнутый, вновь открыл дверь в холодный переход между вагонами. Все по новой. Еще один осмотр. Липкая, как лента для ловли мух тревога, еще туже сжала грудь. До я остался всего один шаг. Все жуткое, шокирующее происходит в нашей жизни неожиданно долбаное проведение рвет обычную жизнь на клочки и сворачивает от ужаса кишки в узлы. Ты, как космонавт, случайно отцепившийся от станции, смотришь на поручень в паре метров от себя и ничего уже не можешь сделать. Баллон кислорода за спиной — все, что осталось от надежды и планов. Я ощущал страх физически. Паника комом подступила к горлу. С трудом передвигая ставшие вдруг тяжелыми ноги, двинулся по чужому плацкартному вагону. Разговоры, звонкий смех дородной проводницы с рыжими кудрями и детский виск словно по струнам ударили по оголенным нервам. Пришлось стиснуть зубы, чтобы не заорать. «Заткнитесь все!» Орать уже хотелось. Тревога напалмом выжигала все хорошее, и ладони сжимались в кулаки от ярости. «Света, умоляю!» Чужим незнакомым голосом прошептал я в очередном проходе и чуть не поскользнулся. «Черт!» Гладкие подошвы туфель заскользили по пропитанному чем-то мокрым ковровому покрытию. В самый последний момент перед падением я ухватился за ручку. Вдох, выдох. Взгляд быстро охватил прямоугольник ковролина. Паника дошла до своего пика, и страх ледяными ручьями растекался по телу. «Что за...» Я все же упал, как подкошенный, с разрывающим глотку криком прямо на липкое кроваво-красное покрытие. Звон будильника раздался в тишине спасительной трелью. «Дзинь, дзинь, дзинь!» От звона свело зубы. Противно, как мелом по стеклу. Но я, словно из глубины, вынырнул из сна в реальность и потер глаза. Моя квартира, широкая кровать, простыня смята, и если бы не резинки по бокам, валятся ей на полу. Одеяло влажное, словно я пробежал в нем марафонскую дистанцию. Опять. Не задумываясь ни на миг, открыл тумбочку и закинул внутрь упаковку снотворного. Если бы кто-нибудь заглянул на верхнюю полку, точно решил бы, что я коллекционирую седативные препараты. Шизанутый нарик с пулей в голове. Нужно возвращаться к книгам. Сложно, муторно, но от неевклидовой геометрии Лобачевского или теории Хокинга о черных дырах я засыпал без снов. Весь остаток ночи превращался в черную дыру и на утро меня не выворачивало наизнанку от собственного прошлого. Луч солнца скользнул по фотографии жены на книжной полочке. Света словно подмигнула мне, мягко, ласково, как умела лишь она. Глубоко, там, где все еще билось, о ребра упрямое сердце привычно кольнуло. «Я устал без тебя, родная. Возможно, когда-нибудь в моей жизни будет утро без этих слов, но пока тоска была сильнее».